Нечто вроде эпилога. Два дня спустя. Гавана. Набережная Малекон. Все еще осень. Ярко-синее море прескалось у самых ног. Хоть, как в старой песне, швыряй в океан окурки, поневоле пожалеешь, что не курящий. В общем, справа был Флоридский пролив, слева улица с редкими прохожими, и еще более редкими машинами. Лишь изредка проезжали патрули местных РВС на свежепокрашенных допотопных БТР-60 или БРДМ-2, не обращавшие на нас никакого внимания, а также до неприличия ветхие гаванские здания и остатки старинных укреплений. Хотя все здесь, по идее, строилось из белого или беленого камня на Гаване, Да и на всей Кубе эта печать запустения лежала, по-моему, с того самого 1959 года, с момента победы веселых бородачей во главе с Фиделем Че с их радикальными идейками. Зато удручающие последствия последних катаклизмов на этом острове свободы почти не отразились. Второй день я гулял по этому городу и никакой особой романтики в нем не находил. Разве что, если предварительно шары залить. Дальше открывался мыс со старинным фортом, низкой маячной башней и древними пушками, ровесницами первой той, которая с Нахимовым, Корниловым, Тотлебеном, молодым львом толстым, матросом кошкой и атакой легкой кавалерии Севастопольской обороны. Хотя в том форте я уже побывал накануне. Ну что, пойдем? спросила Светка, имея в виду вернуться в номер и заняться чем-нибудь приятным во всех отношениях, ну или не заняться, по ситуации. Нас, офицеров, поселили в одном местном отеле, а прочий личный состав обретался в казармах местной военно-морской базы, где базировалась та самая мобильная эскадра особого назначения и еще много чего. Поскольку оказалось, что самолет будет не раньше, чем через 5-6 суток. А попробованный нами на борту экраноплана, довольно приличный по российским меркам, ром местного разлива из сахарного тростника является одним из наиболее доступных здешних продуктов, народ расслабился. Я не особо возражал. Все равно никаких боевых задач у нас не было. А для ожидания борта трезвость отнюдь не главное качество. но лично мне надоело бухать уже к концу первого дня. В общем, я опять потопал проветриться, и слегка датая Светка тоже потащилась со мной погулять. Разумеется, наговорив по дороге, много всякого о чувствах. Возражать ей у меня, откровенно говоря, не было сил. Кстати, сначала за нами увязались еще и бухие Рустик с Георгиевым. Но они быстро отстали, растворившись в голландских переулках. Они ничем не рисковали. Отношение к русским здесь было традиционно хорошее. А взять солдат все равно было нечего. Разве что попадутся в непотребном виде патрулю и сядут на губу. И ладно, хоть протрезвеют на жестких нарах. Я критически посмотрел на себя и Светку. Выглядели мы в своем гражданском курортном прикиде с чужого плеча. Наши гражданские, и не только шмотки из Мексики, улетели прямо к месту постоянной дислокации, а мы, как известно, прибыли сюда с пересадками, словно заблудившиеся среди времен и пространств туристы. А одетые в белое, короткое и обтягивающее, наспех подобранная одежка была ей явно маловата. Светка словно выпала из 1960-х годов, а я в своей клетчатой рубашке с короткими рукавами и застиранных брюках непонятного фасона вообще сильно напоминал тех наших ребятишек, которые в 1962 сначала тайно притащили, а потом демонстративно утащили из этих краев ракеты средней дальности. А Мария против не будет. уточнил я. Не хватало мне, чтобы они потом промеж собой разборки устроили, плоть до мордобития. Они ведь могут. Да ладно вам. Маруся, женщина правильная, успокоила меня Светка, ковыряя острым носком растоптанной туфли камни набережной. Она поймет, если узнает. Только нифига она не узнает. Они же с экранолетчиками всерьез бухают на тему... Кто кого перепьет. Это она верно подметила. Третий день уже керосинят. И не только с охраннолетчиками. Там и морпехи участвуют. И местные штабные кадры. дарвались. Хотя, ладно, дело молодое. Лишь бы никому от избыточного литража и скудной закуски невзначай крышу не сорвало. Хотя на это у моряков на базе и комендатура есть. и очень приличный госпиталь. Если что, вразумят и вылечат. Это мне за оставшиеся дни придется еще не раз с местным начальством встречаться и разные бумажки писать. Пошли, согласился я. Неистовая данка, что характерно, с момента прибытия почти безвылазно торчала в штабе нашей здешней группировки, намертво присосавшись к узлу секретной связи и явно что-то опять замышляя. И хоть бы она не придумала для нас какое-нибудь очередное сверхсекретное и сверхважное задание без заезда к родным дубам, осинам и елкам, и так нас в последнее время заносит воевать за эту самую родину в такие дали, которые нынешний простой человек и представить себе не может. О том мы все и я лично уже настроились на возвращение в родную бригаду, отдых. И встречу Нового года. Все-таки уже ноябрь на дворе. Меня в бригаде уже, небось, заждались проштрафившиеся и ворох бумаг. Топая следом за светкой по Гаванской мостовой, я прикидывал в уме, что свои медали за город Вашингтон мы в этот раз вполне заслужили. Но, допустим, программу по так называемым универсальным солдатам мы пиндосом, считай, обрубили. Ну а дальше-то что? Ведь военная мощь штатов не на них одних держится. И разгрома одной военной базы для ее подрыва все равно маловато. Так что, как ни крути, а впереди у нас, наверное, еще целая война. Но это уже другая история. Владислав Морозов, УФА, 2014 год.